Глава 12. После разговора с зятем Урам вернулся в ангар. Сборы были в разгаре, члены кис навалились беспрерывно. Над полем стоял постоянный гул. Сквозь привычный шум пробились глухие звуки из тёмного угла с погрузчиком. Урам подошёл ближе, так и знал. Улуф, сжавшись в комок, рыдал, спрятавшись ото всех. Брат подошёл, обнял, прижёг к сердцу. Сестра тихо нырнула ему подмышку и затихла. Схлипывая и сморкаясь в платок. Сестречка, не плачь. Всё будет хорошо, поверь мне. Я знаю, Орам, но почему тогда мне так больно? Потому что ты тоже оставляешь здесь кусок жизни той, которая не повторится. Да, наверное, ты прав. Отстранившись, старшая дочь рода Азилла поправила причёску, промокнула уголком платка покрасневшие глаза. Поезжай домой, успокоенно сказал ей Орам. Если женщина начала прихорашиваться, значит, всё плохое уже позади. Сейчас будем грузить медицинские отсеки. Здесь будет Жанне, а маме, кажется, нужна помощь. Улуф засмеялась неловкой попытке брата отправить её под крылышко родительницы. Благодарно чмокнув его в подбородок, она ушла к своему скокону. Рам вздохнул. Они с Аминой не встречались уже неделю. Он приходил, когда жена спала, она уходила, когда он ещё спал. Правда, муж регулярно находил в карманах пакетики с леденцами и орехами. Несколько раз ему подавали горячий обед или чайный набор в самую круговерть рабочего дня. Чайный прибор был с трогательным маленьким белым цветочком на блюдце. В ответ он старался приходить домой ночевать, чтобы прижаться к нежному телу, вдохнуть успокаивающий свежий аромат и погрузиться в легкий, возвращающий силы сон. К утру он так подгребал к себе супругу, что, когда просыпался, обнаруживал, что утыкается лицом в маленькую смуглую грудь с кофейными сосками, а его руки оказывались в её шароварах или под задранным подолом длинной ночной рубашки. С каждым днём бороться с желанием становилось всё труднее. Пока Орам мечтал о прелестях своей жены, Амина стояла на хмурив лобик у стеллажей с упаковками семян. В руках у неё был миниатюрный детектор, буквально за полчаса собранный мужем по её просьбе. Он определял уровень влажности продукта внутри упаковки. Шкала показывала несколько вариантов от плесени до пересушенности содержимого. Сейчас детектор показывал: крайние ряды заполнены отборными семенами лучших фирм, а в центре почти кубического стеллажа плесень, гниль и даже посторонние органические объекты. Похоже, жучки завелись. Вздохнув, Амина потянулась к зячной брошке-переговорнику. Но потом остановилась. Ора, мне зря отдал ей на откуп такую важную часть сборов. От этого может зависеть их дальнейшее выживание на планете. Вместо Зубейды она вызвала фирму поставщика и устроила разнос её директору, причём не постеснялась поугрожать будущими поставками, срывом контракта и неустойкой. Перепуганный мерзавец наверняка знал о качестве. Тут же заверив её, что уже завтра будет доставлена свежая партия, Директор согласился оставить в качестве компенсации морального ущерба все достойные пакеты семян бесплатно. Устало отключив связь, девушка позвала помощницу, студентку агропромышленного института, которая пролетала через Гай Надир. спеша заработать на каникулах. Амина гордилась тем, что сумела, просматривая списки пассажиров, вычислить девушку и заключить с ней контракт на трёхмесячную работу по специальности. Теперь Сабхат охотно гонялась с юной хозяйкой по складам и организациям. Помогала контролировать и распределять оптовые закупки не только семян и саженцев, но и агротехники, удобрений и стимуляторов. Девушки симпатизировали друг другу, и Амина надеялась уговорить ценную сотрудницу поехать в составе пулу специалистов на новую планету. Вдруг стеллаж, от которого девушка отошла, чтобы передать помощнице тестер, странно скрипнул и внезапно рухнул, свалив пару соседних. Девушки спаслись только потому, что рефлекторно присели, и металлическая конструкция не долетела до их голов. «Выбираемся осторожно», — шепнула Амина, и, подавая пример, поползла вдоль ряда стеллажей. Сабхат следом. На грохот падения сбежались грузчики и кладовщики. Поднялся невообразимый шум и причитания. Умница Сабхат, причитая вместе со всеми, глазами указала хозяике на слегка оплавленный уголок стеллажа. Аминат отчаянно коснулась пальцем самоцвета вызова. "Дядюшка Хамид", пропела она ласково, но со слезой в голосе. "Ах, дядюшка, я сегодня забыла дома ваш подарок, и случилась большая неприятность. Нас с Сабхат едва не придавил стеллаж". Я вас очень прошу, пришлите мне сразу два комплекта помощница мне дорога. Окружающие юную принцессу люди не слышали, что ответил расстроенной плаксе уважаемый человек Хамид Ильхамид. Зато видели результат его вмешательства. Двери склада распахнулись, впустив двух огромных сифаров, сверкающих белками глаз и белоснежным оскалом зубов. Приблизившись, живые статуи молча поклонились госпоже и заняли свои места у неё за спиной. Один слегка довернул голову, ловя в поле зрения помощницу. Пауза, возникшая с появлением самых страшных воинов вселенной, прервалась только после решительного хлопка крышкой планшета. Аберто, соберите все упаковки с упавших стеллажей и разделите с помощью вот этого тестера. Принцесса протянула старшему смены миниатюрный прибор, похожий на утолщённый карандаш. Те, что индикатор обозначит зелёным, упаковать как мой личный резерв. Те, что будут хотя бы жёлтыми, на свалку. Сабхат, сейчас идём обедать, а после вернёмся в склад. Нужно проверить эмбриональные загрузки. Помощница кивнула, всем видом демонстрируя желание следовать за госпожой начальницей, как она её величала. Обведя всех суровым взглядом, Амина вышла в темноту, подсвеченную прожекторами. Сабхат, поедем в бисерный палок. Там отличный салат из куриной печёнки и атойской капусты. Хорошо, госпожа начальница. Но эти господа поедут с нами? Да. У нас только Пони. Думаю, хороший курпан уже стоит за углом. Амина подняла вопросительный взгляд на старшего сифара. Его перевязь была шире, и на ней был вышит знак клана. Тот белозубо улыбнулся и кивнул. Девушкам просто необходимо было посидеть в приятном месте, выпить горячего кофе, съесть что-то вкусное и горячее, чтобы забыть прикосновение рукава госпожи смерти. И новая охрана поддержала их в этом. Шифары не повели подопечных в отдельный кабинет, напротив, выбрали столик у самой сцены, на которой выступал подросток с обезьяной. Заведение считалось женским, поэтому выступали тут только девушки, либо безусые подростки, ещё не получившие кенжал. Уютные синие диваны и низкие столики, украшенные перламутром, отлично гармонировали с бисерными пологами, отделяющими от общего зала уютные кабинеты. Кальяны синего и молочного стекла Вазы, наполненные хрупкими белыми и желтыми цветами, все выглядело нарядно и женственно. Несколько посетительниц пили чай и с любопытством посматривали на вновь прибывших. Впрочем, больше женского внимания досталось сифарам, и это радовало Амину и Сабхат. Откинувшись на подушки, девушки посмеялись над ужимками зверька в малиновой феске. Похлопали юной певице, выпили по стакану ледяного гранатового сока и, вновь, и получили на двоих огромное блюдо с жареными на вертеле колбасками. Мы всё это не съедим, шопотом сказала Сабхат, огромными карими глазами оглядывая гору риса, овощей, зелени и соусов, поданных к колбаскам. Попытаемся, всё так же шопотом ответила Амина. Потом добавила со усмешкой: а если не выйдет, накормим сефаров. Хихикая, как маленькие девчонки, начальница и подчинённая принялись уплетать горячее, запивая всё несладким чаем. Наконец, перемазавшись бараним жиром и красным перцем, они устало оторвались от еды. Расторопная служанка подала горячие влажные салфетки, воду, ароматизированную лимоном, фрукты и сладости. Тут же на сцене сменилась исполнительница. Вместо юной девушки вышла пожилая матрона в тёмных одеждах с огромным количеством блестящих, будто чешуйки невиданной рыбы, подвесок и запела низким грудным голосом. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Простые светильники, расположенные вдоль сцены, приглушили. В воздухе поплыл аромат моря и цветущего жасмина. Женщины за столиками перешли на шёпот, а многие просто замолчали и, откинувшись на спинки диванов, вслушивались в мелодию. Певица с жалобы плавно перешла к воспоминаниям о любви, потом к восхищению чувствами, а закончила весёлой песенкой, полной озорных намёков. К этому времени светильники замегали, Развеселившиеся девушки принялись хлопать в ладоши и даже притопывать на самых азартных пассажах. Через час, уже сытые и спокойные Амина и Сабхат выплыли из заведения с таким видом, словно ничего и не случилось. Довольная Сифары усадили их в машину и направились к дому Арамазада Ильдур Азилла. Вечером, как ни удивительно, вся семья собралась за столом. Улыбчивая Джан наливала чай. Оставшаяся забейда наблюдала за ней полуприкрыв глаза. Улуф сидела периодически бросая взгляд в планшет и о чём-то активно размышляла. Амина появилась в сопровождении двух сифаров и своей помощницы. Девушку отправили устраиваться в гостевых покоях, а Войны молча присели на корточки за пуфом хозяйки. Открывшие глаза Забейда бросила невестке за спину удивлённый взгляд. Были неприятности, кратко отропортировала Амина. И потянулась к ладком пирожку с медовой начинкой. Увы, съесть его ей было не суждено. В дверях появился мокрый с головы до ног Орам. Оценив открывшуюся ему картину и настороженных сифаров, мужчина хмыкнул и ответил сам себе на не прозвучавший вопрос. Покушение? Пойду переоденусь. Ма, баранину с чесноком закажи. Забейда тут же нажала пару кнопок в центре стола и произнесла в динамик: «Баранину с чесноком, лепешки с сыром и соус ткемали». «Слушаюсь, госпожа», — ответил мужской голос. Джанна довольно потерла маленькие ладошки. Она сегодня проголодалась и надеялась, что брат поделится с нею любимым блюдом. Амина, подумав, поспешила за мужем. Помочь ему переодеться. Сефары отправились проводить юную госпожу до покоев. Зобейда только вздохнула. Лишние глаза и уши не помогут молодым стать ближе. Жадна и Улуф проводили невестку взглядами. Потом, забыв об ужине, забегали пальцами по кнопкам домашней консоли, проверяя систему безопасности. Вновь сели за стол через час. Сухой и согревшийся Арам начал свой рассказ. Я был в пункте регистрации пассажиров, надеялся выловить парочку специалистов, как Амина. Вдруг звонок от Хамида, и я помчался на склад. По дороге на меня рухнула башня питающая водопад. Женщины переглянулись. Амина ещё не была на здешних искусственных водопадах, которые обеспечивали должную влажность и ионизацию воздуха в районе посадок. Но понимала, что водонапорные башни сами по себе не падают, да ещё и прицельно. Угол был оплавлен, спросила она мужа. Ну, подкопчён слегка, то ли намёк, то ли просто рассчитать не успели. Ну, запас времени у них был. Мы на складах уже почти месяц воюем, и ещё не меньше месяца будем, значит, намёк. Забейда, Улуф и Джана переглянулись и уставились во все глаза на Орама, легко подхватывающего с блюда куски острой баранины, и на Амину, меланхолично попивающую чай с куском медовой лепёшки. "Сифаров возьмёшь?" "Нет", мотнул головой мужчина. "Лучше броню надену. На переговоры лучше взять, быстрее освободишься". Урам хмыкнул и согласно кивнул. "Значит, сейчас я дяде позвоню". Подвела итоги Амина. Тут в холле раздался громкий и энергичный голос Хамида Иль-Хамида. «Ай, Зоча, за что ты меня так не любишь, бедного и старого мужчину? Ну как можно было плескать кипятком на эту прекрасную челму и кожаные туфли? Ай, женщина, ты меня разоришь!» Ответ Зочи был не слышен, но грохот медного таза по плиточному полу вполне. Хамид Иль-Хамид вошел в столовую, стряхивая прозрачные капли с одежды, словно побывал под дождем. «Приветствую вас!» «Ай, Зобейда, твоя старая нянька совсем слепа. Прокинула на меня таз воды и вместо извинения чуть не расплющила этим медным чудовищем». Зобейда учтиво поклонилась гостю. «Прошу простить мою няньку, Хамид Бей. Она уронила таз нечаянно». «Хм, так я и поверил», — проворчал Хамид, усаживаясь поближе к Ораму. «По-моему, старая корга давно точит на меня свой последний зуб». Под такие шутки все подкрепились. Когда принесли чайный набор, Хамидкев, но с сефаром, подбросил в воздух немного серебристой пыльцы. Тонкая невесомая взвесь распространилась по комнате, выделив алыми брызгами несколько активных точек. У Люфта час обесточило свой планшет. Амина накрыла серебряной крышкой маленький цветочек в горшке, появившийся в покоях недавно. У Рам щёлкнул пультом домашней консоли. Были заложены микродмины, сработавшие на голос. Удалось узнать производителя, но сами понимаете, это ничего не даёт. Для загрузки параметров нужны были ваши голоса и только. Их можно было взять даже с официальной церемонии. Амина отрицательно покачала головой, извлекая из причёски небольшую серебристую заколку. Нет, Хамид-бей. На официальной церемонии представления я пользовалась этим. Всегда пользуюсь за пределами дома. А вот на складе я её не включала, то есть ern настроен на команды домашним голосом. Хамид внимательно рассмотрел заколку с кремблер, искажающей звучание голоса носителя, и удивлённо покачал головой. "Где же ты жила, девочка, если такие вещи получаются у тебя легко, как дыхание? Что ж, значит, предатель живёт в доме. Как будем ловить?" Хозяева и гость сблизили головы и перешли на шёпот. Невесомая тень у окна скрылась в саду. Сифары переглянулись, и один метнул в щель между занавесками юску металлическую спицу. В полёте спица вида изменилась, с лёгким шелестом выдвинулась игла. Тонкий скрип и шум падения почти на грани слышимости обычного человеческого уха. Хамид получил условный сигнал, попрощался и вышел в сад. На дорожке, вздымая грудь в попытке закричать, лежала полупарализованная чернокожая служанка. Чёрные волосы обильно переплели белые пряди. "Кто?" спросил Хамид, останавливаясь рядом. "Говори медленно. Яд парализует быстрое движение". Тупан медленно выдовила женщина. Сказал, чтобы быстрее ушли и больше оставили. Извернувшись, она мучительно пыталась уползти от Сифара, вынимающего из перевязи кинжал. Нет, остановил того Хамид. Пусть живёт. Тупан убьёт её сам. Отдай пульт, обратился бейк к женщине. Та смогла лишь взглядом указать на небольшой кошелёк на боку. Сифар тотчас его открыл. и вынул маленькое устройство, фиксирующее голоса и одновременно являющееся пультом для активации минловушек. Бережно уложив пульт в кусок пластика, блокирующего излучение, Сифар расслабился и, получив кивок командира, скрылся в ночи. А Хамид, как ни в чем не бывало, отправился домой. Отдыхать иногда надо и с железным беем.